Глава 12. Собственно, это была моя идея поехать ко мне домой, поесть и поразмыслить о дальнейших планах. Арсений, правда, предлагал ехать к нему, чтобы разбирать акты, содержащиеся в коробках, но, повина мне обоже не склонила чашу весов в мою сторону. Я думал, что ты уже посмотрел коробки с документами, удивился я. К сожалению, не успел ответить Арсений, слегка покраснел. Ужин это отлично. И вероятно, чтобы избежать дальнейших расспросов, быстро сменил тему. Отец, кстати, был на месте дуэли Пушкина. Мы как раз ходили из метро Чёрная речка. Почему, кстати? Я вдруг вспомнил, что мы не включили ещё одного подозриваемого, точнее, подозриваемую. Любовницу приложил я. Ага. Пожалуй, для Шарапова будет ещё работа. Включим её в список. Идя вдоль реками параллельно Неве, мы дошли до моего дома. Дети обрадовались дяде Арсению, и пока я помогал жене готовить ужин на кухне, затащили его к себе в комнату. Было слышно, как он что-то рассказывает. Арсений общается одинаково, что с детьми, что со взрослыми. Наверное, детям это нравится, а взрослым тем более. Моя жена была рада, что мы рано вернулись, ни о чем не спрашивала, но бросала быстрые взгляды, пытаясь определить, насколько опасно предприятие, в которое мы на этот раз ввязались. После ужина мы с Арсением заперлись в комнате, чтобы распределить работу на завтрашний день и подвести итог к сегодняшнему. «Ну что, будем составлять списки?» – предложил он мне. Мы расселись в креслах, я подлил ноги ближе к критическому камину, а Арсений отловил проходившую мимо нашу кошку и положил ее себе на колени. Кошка на удивление вела себя спокойно, разлеглась и давала себя гладить. «Хорошо», — без энтузиазма согласился я. После ужина в тепле мне захотелось немного отдохнуть, поэтому я решил предпринять хитрый ход. «Кстати, ты как-то раз обещал рассказать про свой метод, помнишь, ты сравнивал его с компьютерной игрой?» «Совсем не так». энергично перебил меня Арсений, продолжая гладить кошку. Я бы назвал его метод пазлов. Компьютерные игры остались далеко в прошлом. В сущности, метод основной на принципе компьютерных игр. Ты пазлы умеешь собирать? Нет. А вот дети твои собирают, и я собираю с детства. Я вспомнил, что в квартире Арсения стены увешаны огромными панно из пазлов. Вот представь себе, начал он разглагольствовать. Бесконечно огромный белый лист, и на нём один кусочек мозаики. Это ухтомский И подарю кое-щё кусочек этой устине. Затем мы находим ещё один пазл и равночка устине, затем дом в гартнерском переулке. Итак, образуется множество пазлов, и нужно найти между ними соответствие, понимаешь? Чтобы получилась целая картинка. Видел у меня картину в гостиной, там 3000 пазлов. Конечно, в жизни сложнее, чем в игре, потому что продаётся очень много пазлов, которые не для этой мозаики, и их нужно отбросить в сторону. Но сразу этого не видно, поэтому я никогда А пазл ухтомский подходит к пазлу устиний. Они вроде бы из разной мозаики, я имею в виду по жизни, поинтисолся я. Да, никогда не забываю, завершил он свою мысль. Что, ах, да, конечно, это все кусочки одной картинки, просто нужно найти пазл, который стоит между ними. Я имею в виду у ведьцу или у ведьс. А как ты определишь виновный пазл или невиновный? Меня долевал сон, и мне даже стало казаться, что на полу наслажита моцветная мозаика, причём все пазлы тихонько шевелятся. Элементарно, как сказал Зигмунд Арсени, о чём вся моя мозаика улетучилась, а кошка с перепугу сиганула на пол. Это основа криминологии мотив и возможность. Найди человека, у которого было и то, и другое, и картина готова. Так что полный вперёд, время собирать пазлы. Он скочил с кресла и заходил по комнате, размахивая руками. Я остался сидеть, понимая, что мой отдых после ужина также невероятен, как египтологический образ мозаики на полу. «Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать». За окном взывал ветер, предвещавший скорый снег. «Вот, доктор», — оратил Штрул Арсений. «Наш центральный пазл — это ухтомский Игорь, второй устиня Филипповна. Тут же пазлы с лахтой и горнурским переулком. Квартира родителей Игоря на Петроградской». «А при чем тут квартира?» — удивился я. «Не знаю», — легко ответил Арсений. «Пока не знаю». Вот к Ухтомскому мы располагаем Елену вдову Игоря, сюда же Сержжа и любовницу Игоря мы подвинем немного поближе к нему. К Устине подходят пажды Ира, Олег, а его дол к 700 бексов передвинем к Игорю. Ещё вокруг Устине Валентина Тимофеевна и её муж, сюда же её сын Толик с беременной женой и Галина, вторая дочь Устинии. Между Устине и Ухтомским пажды Дмитрий Волков, Шувалкин и Сердюков и Герман, но поел он указательный палец кверху. Вот наши главные связующие в Томского и Устинью пазлы. Почтальон это 1. Он выкинул вещь Устинье и принёс письмо Утомскому. Неизвестный с похорон это 2. Он пришёл на похороны Устиньи, на расспрашивал про Утомского. Старый знакомый это 3. О нём рассказал сам убитый, но когда был ещё жив. А встретил он этого знакомого, я так думаю, на похоронах Устиньи. Так. И алкаш Грущик из лахты это 4. Круг замкнулся. У нас четыре паздо подозреваемых, а именно: почтальон, неизвестный из похорон, старый знакомый и грущик-алкаш. Вопросы. Так их четверо подозреваемых едва поспевал я за Арсением. "Нет", энергично замахал он руками. "Я тоже вначале так думал, но потом понял, что когда много людей и много следов, поэтому я склонен предположить, что у нас ролей много, а исполнителей меньше, если не вообще один". То есть старым знакомым мог быть, начал было я Да, Кирилл Арсений, старый знакомый это ключевая фигура, с него всё началось. Он рассеивает нечто ценное и убивает Устинию. Затем встречается на похоронах в Сухтомске. "Они известны на похоронах, не может быть старым знакомым Ухтомского", спросил я наобум. "Отличная мысль", тут же ответил Арсений. "Он и был старым знакомым. А на похоронах он знал, значит, кто-то из присутствующих ему сообщил, но не родня. А может быть, и сам Ухтомский этот раз?" Герман с ним разговаривал про Ухтомского, когда они ехали в машине. Два незнакомых мужика выбрали общую тему для разговора про Ухтомского. Значит, оба его знали. — Это два, — подсказал я ему. — Да, но мешает его борода, — вдруг брякнул Арсений. — Чья борода, не понял я? — Неизвестный на похоронах бородатый молодой мужик, — так сказала Ира. Черт, черт бы подрал его бороду. Непонятно почему разозлился Арсений. — Не сходится из-за его дурацкой бороды. Он должен быть с гладким выбритым лицом. Но побрился и стал бритым, делов-то... Пошутил я и вздрогнул, потому что Арсений вдруг скачал и заорал. «Эврика! Да ты соображаешь, доктор! Молоток!» Как же я сам не догадался. «Конечно, он сбрил свою бороду, иначе какой он почтальон!» Неизвестный на похороны у Стени приходит с бородой. Потом он ее сбривает и идет в дом Ухтомского с письмом, одетый в куртку «Почта России». Арсений так обрадовался, словно нашел клад Гарднеров, или не знаю, кого еще. «Эээ, -э, я не понял, кто...» «Кто-кто?» — передразил он меня, почтальон в пальто, точнее, в куртке. «Смотри. Неизвестный на похоронах. Кем он может быть, а?» «Грузчиком», — ляпнул я. «Ничего подобного. Приятные внешности. Ага, пьяница-грузчик». «Нет. Наш, бородатый, неизвестный, может быть старым знаком Илхтомского, и Устини, и даже Шувалкиной, и еще кого-нибудь. Он может прикинуться почтальоном». Убив Устинью, почтальон выбросил вещи на помойку, где его видел бомж Вова. «Что-то Вова ничего не говорил о его бороде», — вставил я. Потому что он лица его не видел, а Жарм увозил не Арсений, потому что он смотрел на вещи, которые тот выкидывал, а не на лицо. Он разглядел куртку и всё. Так ведь почтальон, который принёс письмо в Томском, тоже бороды не было. Мы же с тобой эту видеозапись смотрели. Но, конечно, потому что он уже сбрил свою бороду сразу после похорон Устинии. Огрущик, он не может быть старым знакомым Ухтомского, спросил я, не особо задумываясь. Нет, поматал головой Строганов. Не поехал бы Ухтомский на встречу с алкашом Грущиком, слишком уж разные у них социальные статусы. И почтёрёнок из Грущика никудышный. Грущик как уж о нём зашла речь, мог заводку стырить, тележку и отвалить. Мог помогать грузить труп и вести его к заливу. Мог даже участвовать в убийстве, когда Ухтомский сел в машину и так далее. А если почтёрёнок настоящий, то вряд ли настоящего бы и Громов уже нашёл. Куртка для камуфляжа этот раз надел её неизвестный с похорон это два. Осенин никогда не задумылся, встал, вытянул руку вперёд и словно артист на сцене стал декламировать. Таким образом, главным стадием является старый знакомый Ухтомского, он же неизвестный из похорон. Мастер перевоплощений, великолепный артист овладевший курткой почтальона, имеющий отношение к лахте, поскольку именно там он нашёл грузчика-алкаша. Браво методу Пазол. Теперь-то всё складывается, вся наша мозаика. Ты согласен? Я с вещательно покачал головой и сказал: по моему всё настолько, но он не дал договорить, негодующе глядя на меня. Доктор, ты пессимист, и как ты больных лечишь? Причём тут мои больные? При том, что до того, как ты начинаешь их лечить, ты не знаешь, удастся тебе это или нет, и ты просто надеешься на успех, веришь в него. А в этом преступлении всё слишком запутанно и потому интересно. Я уверен, что мы раскроем его. Некто собрал мозаику, а потом разбросал все пазлы в радиусе 10 километров, но в надежде на то, что их соберу. Он думает, что тщательно заметает следы, но это ему только так кажется, поскольку его подсознание жаждет другого. Пусть тебя найдут, пусть оценят, какой ты умный. Все маньяки одинаковые. В тщеславе одиозных личностей предсказуемо, как сколько рядового сантехника. Он оживленно жестикулировал, а я вдруг подумал, что мозг хорошо устроенный стоит больше, чем мозг хорошо наполненный. «Shine on your crazy diamond». Кстати, обратился я к нему. «А почему я никогда не видел, как ты собираешь пазлы?» Но кровь с тех гроб собирает, а я только смотрю, ничуть не смутившись, ответил Арсений. Результатом нашего консилиума стал план действий на завтра. Арсений, первое. Едет к Кирюше, чтобы забрать портрет главного злодея, то есть неизвестного мужчины с похорон. Второе. Думает, какой тена его след. Третье. Созванивается и встречается с Волковым, Германом, Сердюковыми, Шувалкиными, а также с сыном Валентины и её невестой. Я Опровергаю или подтверждаю алиби Олега Деимонова и мужа Валентины Тимофеевны, затем присоединяюсь к осеню. Шарапов должен раздобыть информацию по расследованию убийства Устинии, а также рассказать про любовницу Игоря. Мне показалось, что вновь он поделил наши задания не совсем поровну, но я не стал протестовать. Как пел один персонаж моему детству, для меня слово шефа закон, поэтому я лишь поинтересовался а разбор фактов, которые хранятся в коробках, лежащих на полу в твоей квартире. Слушай, насчет разбора, вдруг замялся Арсений, придется немного подождать. Я приподнял одну бровь, изображая вопрос. Можно я сегодня у вас заночу из поселона, спутя по сторонам и заложив руки за спину? Можно. А чего это ты вдруг? Понимаешь, эээ, видишь ли, есть много женщин, с которыми можно спать, но очень мало, с которыми можно поговорить о работе. Я вот только твою жену и знаю. Так ты хочешь у нас остаться, чтобы с ней о работе поговорить, изумился я. Зачем? Просто ко мне сегодня в гости собралась одна знакомая. Она прислала смс-ку, что уже едет. А другая знакомая тоже прислала смс, что зайдет сегодня вечером. Поэтому я честно им признаюсь, что у меня дома сегодня не будет. Согласен? Да, ты настоящий джентльмен, я всегда это знал, кинул я ему, и довольно Арсений пинял его из за чистую монету и с чистой совестью стал писать послание своим подружкам. Я пошёл сообщить жене о ночном госте. "Интересно, спросила она, он останется у нас до конца расследования? Зато мы сможем нарядить его в костюм Деда Мороза, когда будем праздновать Новый год", пообещал я. Проснувшись часа в 2 ночи, я заметил полоску света из комнаты, где ночевал Арсений. А в 6 утра было слышно, как он ставил чайник на газ.